не нравился. «Здесь жарко», — сказал ли голос магу. «Все вокруг пропитано гневом. Чувствуешь, как вибрирует воздух». Гэндальф молча кивнул. «Что стало с орками?» — размышлял вслух эльф. «Думаю, этого никто никогда не узнает», — промолвил маг.